Глава двенадцатая. О тавернах, еретиках и кровных узах. Проснулась я за мгновение до того, как на мой рот опустилась сухая и жесткая ладонь. Чш, это я!» Рука исчезла, как только я кивнула. Харакаш отошел от кровати, аккуратно переступая через разложенные на полу доспехи. «Ты не закрыла дверь!» «Но сейчас это к лучшему! Собирайся! Нам надо срочно уходить!» «Что?» Договорить я не успела. С нижнего этажа раздался громкий многоголосый мужской хохот. Там их девять человек. Только что приехали все при оружии, и неясно, кому они служат. Рисковать нельзя, нужно уходить и быстро, пока гости не набрались. «Агир?» Я немедленно встала с кровати и с помощью Харакаша начала облачаться в доспех. Он уже в конюшне. Хромовников боятся, тем более красных. Его не тронут и коней не тронут. На Гарате уже пытались наложить лапу, но хватило одного его слова, чтобы желание пропало. «Признаю, есть от него польза». «Признаю, есть от него польза». Харакаш в темноте хмыкнул, помогая приладить мне на плечники. «Почему мы прячемся?» «Потому что никому не нужно знать, что ты тут в сопровождении всего двух человек. Ни я, ни Гир не поняли, кто они такие». «Карл тоже не может ничего сказать». Говорит, что такие безгосподные тут теперь не редкость. Как только мы закончились доспехами, островитянин вытащил из своей сумки какой-то темный сверток. «Надевай», — взял у Гира запасную сюркоту. Поверх шлема наденешь пишон плаща, чтобы скрыть корону. Еще одному хромовнику не пристанут. Голову сильно вниз не опускай, иди спокойно по правую сторону от меня. Я вдруг ощутила, как низ живота скрутила ледяной когтистой лапой. В голове мелькнула паническая мысль. «А вдруг это за мной? Вдруг на самом деле среди солдат предатель, и этот маленький отряд ищет именно меня? Не случайно же они тут оказались?» Островитянин, казалось, что-то почувствовал. Крепко сжав ладонями на плечнике, он слегка встряхнул меня. «Испугалась?» «Да, не стала отпираться я. Как ты почувствовал?» «Я много лет водил в бой людей» и молодых парней, что еще не проливали кровь, и матерых волков, готовых грызть противника зубами. Это опыт, Ева, не бойся. Ты сильна, и мы с Гиром рядом. Никто из них не узнает тебя. А если узнает, то себе же на беду. Готова? Слова Харакаша вернули мне самообладание. Перебросив свою сумку через грудь, я поправила клинок с перевязью, надела поверх плащ, скрепив его фибулой у горла, и, распахнув полы так, чтобы было видно сюркоту храмовника, накинула на голову капюшон. Глубоко вздохнула и кивнула. «Идем». Мы неторопливо спускались по лестнице. Островитянин, также накинув на голову капюшон своего пончо, шел первым, я следом. Новый взрыв хохота застал нас уже на середине лестницы, а нам навстречу шел один из ночных гостей. От него ощутимо воняло потом и вином, но впери взгляд в кровавокрасную с золотой каймой сюркоту он подался в сторону, практически вжавшись в стену, и даже не поднял головы. «Работает», — внутренне возликовала я уже гораздо увереннее, ступая в зал на первом этаже. Они заняли два стола, сдвинув их прямо к камину. Карл выглядел чуть нервно, но держался спокойно. Впрочем, проходя мимо стойки, я увидела, что он аккуратно сунул под столешницу небольшой взведенный арбалет — Это мне и понравилось, и не понравилось одновременно. Хозяин таверны был готов дать отпор, но сам факт, что он готов к этому, меня настораживал. Очевидно, что-то в ночных гостях ему не нравилось. Восемь мужчин щедро разливали вино по глиняным кружкам, то и дело поглядывая в сторону кухни. Небритые, с одинаково наглыми взглядами, чуть хмельными, то ли от осознания собственной крутости, то ли уже от влитого в брюхо вина. Они словно трезвели и напрягались, видя меня и островитянина, твердым шагом подходящим все ближе. Нужно было пройти мимо занятых ими столов, чтобы добраться до выхода. Я скользнула по ним максимально безразличным взглядом и посмотрела прямо на дверь чувства их эмоции: Настороженность, любопытство и, наконец, радость. Никто не сказал нам ни слова и не шевельнулся в нашу сторону, когда мы проходили». «Мне даже показалось, что, когда я толкнула дверь, вдохнув прохладный воздух, за моей спиной раздался облегчённый коллективный выдох, сопровождая волну разошедшегося от них, разочарования и радости. Кажется, они рады, что остались без присмотра храмовников. Заметила я, когда дверь за нашими спинами уже закрылась, а идущий следом островитянин уже сошёл с крыльца. Неудивительно». Харакаш дернул недовольной щекой и, увидев мой заинтересованный взгляд, резко взмахнул рукой и пошел впереди. Уезжаем, ни к чему тут задерживаться. Открыв передо мной дверь в конюшню, мастер меча пропустил меня вперед. Твой конь капризничает, сходу заявил мне Гир, даже не обернувшись и, отойдя от все еще стоящего в стойле гората, махнул рукой. Дует пузо. Норовит, словно бы случайно наступить копытом на ногу или бок почесать остойло с той стороны, где я стою. Если б не он, я бы уже давно всех коней подготовил. «Он просто тебя не знает», — равнодушно отметил Харакаш, проходя мимо к своей кобыле. «Эва, ты все еще можешь найти, чародея». Я, застигнутая чуть-чуть врасплох этим вопросом, убрала руки от морды коня, что вдруг решил поискать в моих ладонях что-то вкусненькое, и, вздохнув, прикрыла глаза. Да. Маячок божественной силы тут же возник перед глазами, и я, сосредоточившись на нем, мысленно открыла глаза, чтобы увидеть этот огонек на его и указать направление рукой. «Он там». «Странно». Гир смотрел на меня, будто изучая взглядом, но потом тряхнул головой, нахмурился и полез в сумку за картой. Харакаш тут же оказался рядом с ним, и оба, не проявляя ни малейшей агрессии друг к другу, молча уставились на карту, напряженно сопя. Пожав плечами, я снова вернулась к Гарате, а через миг, поддавшись внезапному любопытству, посмотрела в сторону таверны, пользуясь тем, что все еще не вернулась к обычному зрению. Из значных гостей только четверо сидели за столом, но двое из них удерживали у себя на коленях, как я поняла, жену хозяина таверны и, видимо, дочь. Трое копошились на кухне, а еще пара стояла возле стойки, удерживая Карла и периодически отвешивая ему удары, «В живот, по лицу, снова в живот!» Вторая, более щуплая фигурка валялась на полу, согнувшись и не шевелясь. «Ха... Харакаш!» Я едва выдавила из себя имя мастера меча, но тот тут же оказался рядом. «Их надо остановить!» Островитянин кинул быстрый взгляд в ту сторону, куда только что пялилась я, зло скривился, после чего крепко взял меня за локоть. «Мы уезжаем сейчас же!» Схлестнувшись взглядами, мы стояли так, не двинувшись с места. Я отлично понимала, почему мастер меча хочет уехать. Причина была во мне. Ему не меньше моего хотелось вмешаться, но рисковать он не собирался. Но и я не собиралась оставаться в стороне. «В чем проблема?» – за моей спиной раздался голос Гира. «Указующий, я приказываю тебе пойти вместе со мной в таверну и остановить этих ублюдков». Добавив в голос весь гнев, что испытывала, я услышала, как храмовник тяжело вздохнул. «Не лезь!» — островитянин перевел взгляд мне за спину, чуть развернувшись и повернув меня. Увидев лицо Гира, я внутренне возликовала. «Моя ставка на орденскую иерархию, помноженная на воспитание и мораль, сыграла!» «Не могу!» — Гир снова вздохнул, посмотрев на меня. «Защитница выбирает путь справедливости». Я следую за ней. «Будет глупо, если ты попытаешься остановить насилы вместо того, чтобы помочь нам». Я снова перевела взгляд на Харакаша, и тот, помянув бездну, отпустил мой локоть. «Надо действовать быстро!» Я тут же рванула к дверям, но меня снова остановили, на этот раз гир. Крепко схватив меня за руку, он за пару ударов сердца связал наши ата, после чего, отпустив, снял со своего пояса небольшую металлическую пластину в форме усеченного ромба. С нее свисала пара ремней, и хромовник, споро застегнув их, продел через ремни руку, надев пластину как щит. После, подойдя к своей лошади, снял с седельной сумки один из свертков, Стряхнул промасленную рогожу и, пропустив запястье в кожаную петлицу, развернулся, демонстрируя взятую в руку булаву. «Я иду первым. Защитница за мной. Из защита не выходи, прикрывай мне спину». «Островитянин?» Харакаш иронично вскинул брови, но гир качнул головой. «Делай, что умеешь. По возможности надо взять языка, тебе это сделать проще». «Почему бы мне просто не взять Харакаша туда и зайдя не использовать песнь принятия? Я стиснула ладонью рукоять жала, и клинок ободряюще запел в моем сознании. «Потому что она может сработать не так, как ты думаешь. Объясню потом. У нас ведь мало времени, так?» Я кивнула, и мы втроем вышли на улицу. Островитянин двинулся куда-то в обход таверны, бросив нам напоследок, что воспользуется шумом, который мы устроим. Поднимаясь на крыльцо, Герчуть замедлился, выставил перед собой руку с надетым на нее щитом, быстро и невразительно пробубнив себе под нос. «Внем ли моим молитвам та, что ведет меня к свету, и даруй свою защиту в час наступающей тьмы?» Я даже не успела спросить, почему он произносит обращение к Светозарной так безэмоционально. Пластинку на его руке окутало сияние». И через мгновение у хромовника оказался полупрозрачный щит в форме все того же усеченного ромба, закрывающий его чуть ли не от шеи до колен. О, -о, -о только и сумела выдавить я от полноты чувств, сделав себе зарубку на память, чтобы узнать подробности об этом ритуале и о пластинке на руке. Идем, держись за мной, бей без жалости и промедления, от этого зависит и моя, и твоя жизнь. Развернувшись к двери, хромовник прижал щит к телу, качнулся назад, замерев на мгновение, и глубоко вздохнув, а после коротко выдохнув, словно тараном ударил в дверь плечом. Доски жалобно хрустнули, дверь с грохотом рухнула на пол. Мгновение царила тишина, нарушаемая лишь тихими всхлипами девушки, пытающейся прикрыть грудь разорванным лифом платья. Ее мать, мелко вздрагивая всем телом, молчала, глядя на обвисшего в руках ночных гостей мужа. Герз сделал шаг назад, демонстративно крутанув булаву в руке. «Это вас не касается! Этот человек предатель!» — произнес тот из наемников, что держал у себя на коленях девушку, после чего небрежно спихнул ее, вставая. Девица, сжавшись в комочек под лавкой, заливается тихим и тонким воем. Вставший тем временем продолжает. Он предал своего герцога и короля, и я тому свидетельствую. Именем герцога Фиральского мы вершим праведный суд. Документы за подписью герцога имеются. Показать? Сказать, что я буквально осатанела к концу его фразы, это не сказать ничего. Наглый, уверенный в своих силах и правоте мужик смотрел на нас как на равных, считая, что вот сейчас он покажет подписанную кем-то там бумажку, и мы просто развернемся и уйдем». «Запихни себе ее в задницу, ублюдок!» Прошипела я, скидывая с головы капюшон и демонстрируя увенчанный короной шлем. «Здесь только один человек может вершить суд, и это точно не какой-то графенок, приземливший свою жопу на отцовский трон, а я! И только я!» Гир, стоящий передо мной, насмешливо хмыкнул и легонько стукнул булавой по центру своего щита что ответил низким гудением и усилившимся свечением, приглашая перейти от слов к делу. Главарь наемников, кажется, не только не удивился, но и обрадовался. По щелчку его пальцев остальные, сидящие за столом, также встали. Один из них, такой же бородатый, как и сам главарь, спихнул жену Карла с колен и, встав рядом, лениво вытащил меч из ножен. То же самое сделали те, кто держал хозяина таверны, бросив его на пол рядом с сыном. Как удачно. Как раз из-за тебя, принцесска, мы и судим этого сукиного сына. На ловца и зверь бежит, как говорится. Не знаю, какими фокусами тебе удалось задурить голову хромовником в Алой крепости, но с нами это не пройдет. Что? Да какого? Внемли ли моим молитвам та, что ведет меня... Только сейчас я замечаю у него и стоящего от него по правую руку надетые на наруч пластины, похожие на ту, что надел перед этим указующий. И вокруг них тоже появилось божественное сияние. Не так быстро и не так ярко, как у Гира, но все же... «Это храмовники!» «Что происходит?» «Эва, беги!» Тихий шепот Гира выводит меня из ступора. Я делаю полшага назад, чувствую, как лоб покрывается испариной, готовая последовать его совету, но останавливаюсь. Если я сбегу, шансов станет еще меньше. А может больше? Им не придется прикрывать меня, отвлекаться. Нет, не будь трусливой сукой. Они тут из-за тебя. Задурили голову тут только тебе. Собрав всю смелость в кулак, я посмотрела в глаза неизвестному хромовнику и я даю тебе последний шанс одуматься. Меч защитника снова вернется в руки Светозарной, а твоя голова ляжет на ее алтарь, альшурский выродок», — ответил мне мужчина, и его подручные принялись брать нас в кольцо. «Два храмовника с божественными щитами, ну а чешуеть теперь». Внезапный грохот с кухни, сопровождающийся полным боли воплем, руганью на несколько голосов и последующим совершенно демоническим хохотом заставил наемников отвлечься, чем Гир тут же воспользовался. В два быстрых шага он оказался возле ближайшего собрата по вере, вооруженного, как и все прочие, мечом, и одним коротким ударом булавы раскрасил пол содержимым его черепа. Я быстро отвела взгляд, сдержав подкативший горло горлу тошнотворный ком и вытащила жало из ножен. Пение меча в моем сознании усилилось и подействовало отрезвляюще, приглушая мою собственную панику и ужас от увиденного. Именно благодаря этому я вдруг поняла, что один из противостоящих нам сейчас пяти человек не собирается на нас нападать. Он пропустил своих товарищей вперед, а сам, отходя им за спину, начал зачитывать текст, который оказался мне до боли знаком. «Поди пред гневом воинства ее!» Его тихий речитатив отдаётся ударами молоточков в моей голове. Гир, тяжело вздохнув, поднимает щит повыше, смотря сквозь него на медленно приближающихся противников, и пятится, стараясь отойти туда, где за нашими спинами будет выход. Я всё так же, прячась за его спиной, чувствую, что он тоже молится, хоть и молча. Молится истово. Вибрации его ата чувствуются даже на некотором расстоянии, и, видимо, не только мной. Как смогла эта ведьма надломить разум столь сильно верующего? Отрень ее ложь. Брат, вернись к свету, к истинно следующим ее воле, и обретешь спасение в ее милости. Все тот же храмовник смотрит на Гира с сочувствием, но я ощущаю его опасения. Он пытается понять, насколько тот силен и, видимо, не может. То ли из-за собственной малоопытности, то ли из-за нашей с Гиром связи. Но указующий молчит, лишь скрипнув зубами, а меня обжигает полыхнувшей в нем яростью. «Да будет так!» — кивает безымянный лидер лженаемников, и это становится командой к атаке. Я едва успеваю повернуться к гиру спиной, как на нас нападают с двух сторон. Главарь с одним из мечников на указующего и его правая рука с другим мечником на меня — Руки парируют два удара как-то совсем без вмешательства моего разума, но стоит об этом задуматься, как перед моим лицом вспыхивает щит, спасая меня от удара в корпус. «Хватит спать!» — рявкает за моей спиной Герчей. щит на мгновение накрыл нас, словно купол. «Это очень страшный сон, как по мне». Щит Гира возвращается в свой нормальный вид ровно в тот момент, когда из кухни, выбивая дверь всем телом, с истошным криком выбегает полыхающий словно факел человек. Он пробегает буквально пару шагов, прежде чем упасть замертво, источая чад и смрадный запах горелой плоти. Голос хромовника замолкает на пару ударов сердца. Но этого достаточно, чтобы я услышала другой, идущий из глубины моей же памяти. И этот голос... Мой собственный голос пел ту же песню, что до этого звучала в таверне. Может, я схожу с ума? Если так, то я еще долго держалась. Я буквально упираюсь в спину Гира, блокируя один удар вражеского клинка и уходя вместе с движением самого храмовника из-под второго. Мои противники явно рассчитывали на легкую победу, потому их не меньше моего удивляет, что я способна дать отпор. В ноги, Харакашу, поклонюсь, когда выберемся из этой передряги. Мне приходится следить за тем, как двигается Гир. Пусть и с небольшим отставанием, но перемещаться за ним следом, чтобы не оставлять и его, и свою спину без защиты. Это одновременно и помогало мне, и лишало самостоятельной подвижности. Я не могла отходить в сторону. Кажется, мои противники тоже это поняли. Потому что начали действовать куда как более слаженно, перестав пытаться добраться до меня, опережая друг друга. Щитник остался напротив, планомерно прощупывая мою защиту ударами, в то время как второй хромовник обошел меня с левой стороны и, выбрав момент, когда меч занят верхним блоком, нанес диагональный удар сверху. Все, что мне осталось, это закрыться рукой, принимая удар меча на наруч. Я едва успела перевести взгляд обратно на правую руку и лишь затем, чтобы увидеть, как мне в лицо летит сияющая кромка щита – разваливаясь на куски в каких-то незримых расстояниях от шлема. Перед тем, как удар кулака чуть отбрасывает меня назад, заставляя потерять на миг равновесие, я вижу невыразимое удивление, граничащее шоком в глазах внезапно лишившегося своего счета мужчины, и отлично его понимаю». Гир, приняв на спину вес моего тела, чуть сгибается, чтобы тут же мягко отпружинить, поставить меня на ноги, и я, не задумываясь, бью перед собой резко и прямо в открытый корпус опешившего воина. Жала пробивает кожаную броню, погружаясь в живот не меньше, чем на ладонь. Хромовник, широко открыв рот и не сводя с меня по-детски обиженного неверящего взгляда, заваливается назад, слабее в коленях. Мгновением позже сверху на мой локоть обрушился удар меча от его напарника. Пальцы сами по себе сжались поверх рукояти, словно в судороге, предотвращая попытку выронить меч от удара, и я упала на одно колено. Упоительно обжигающий, пусть и небольшой поток чужой силы, добежавший от пальцев к сердцу, приводит меня в чувство одновременно с новым взмахом стали над моей головой. Я не успевала ни заблокировать этот удар, ни увернуться от него, и потому мне оставалось только одно – попробовать его испортить, что я и сделала, ударив кулаком в единственное уязвимое место противника, до которого дотягивалось – в пах. Коротко выдохнув, хромовник согнулся, но все же смог нанести свой удар, который пришелся гораздо ниже шеи, бессильно лязгнув по керасе. В этот же момент я воткнула меч в его грудь, ударив снизу вверх. Остатки воздуха с сипением вышли из его округлившегося рта. На губах запузырилась розовая пена. С каждым ударом сердца я чувствовала, как мужчина все больше наваливается на меч, нанизываясь на него, словно неудачливая бабочка». Чувствовала, как клинок в моих руках начинает уводить в сторону, выворачивать из рук под весом падающего на пол рядом со мной тело. И когда оно упало рядом, издав приглушенный стук, я снова протянула ладонь к рукояти, вытягивая жало из человеческой груди. Встала и бросила два быстрых взгляда на Гира, которого оттеснили к стене, и на сбившегося в очередной раз с песней ярости хромовника. Пади пред гневом воинства ее, как падает трава под острой косою. Склонись и сохрани живое, иль в ужасе беги, мне дела нет. Осмелься только взгляд поднять, и обогрится меч мой кровью. Восславя деву, что светлее нет. Слова слетают с языка легко, отдаваясь вибрацией во всем теле. Я физически ощущаю, как от меня во все стороны бьет упругая волна ата, мягко омывая гира, впитываясь в него, не замечая вышедшего с кухни Харакаша и вгрызаясь в еще живых противников. Певший храмовник замирает, нелепо приоткрыв рот и выпучив на меня глаза. Бледнеет, после чего, резко схватившись за грудь, царапает нагрудник скрюченными пальцами и падает навзничь. В шаге за его спиной замирает харакаш с занесенным для удара ножом. Мы пересекаемся с островитянином взглядами, и он со странным выражением лица быстро осматривает меня с головы до ног, сжав губы до побеления. «Мне все равно». Где-то внутри меня все чувства словно сжались в один плотный, пульсирующий в такт сердцу комок и закрылись толстой скорлупой, оставив снаружи только холодный расчет и готовность к «или ты, или тебя». Я отворачиваюсь, снова смотря на указующего. Воспрянувший духом Гир будто получает второе дыхание от моей песни. Он уже не в глухой обороне, а весьма ощутимо огрызается сильными и быстрыми ударами. Харакаш легко перетягивает внимание мечника на себя, отгоняя его в сторону от храмовника. Сменив нож на вытащенный из-за пояса топоры, островитянин, чуть припадая на одну ногу, прогоняет мечника по залу куда-то мимо меня. Главарь бьется отчаянно, но сдает позиции шаг за шагом. Все больше ударов принимает его щит, издавая тяжелое гудение, и светлее с каждым новым блоком. «Вы все равно все подохнете, выдыхает он с ненавистью, и я чувствую, что эти слова предназначены не столько Гиру, сколько мне. Его щит, встретив удар булавы, проходит волной и рассыпается мелкими искрами. Одновременно с этим за моей спиной раздается влажный хруст, прерывающий короткий вскрик-всхлип и стук падающего тела. Небрежно глянув через плечо, я убеждаюсь, что наши победили, и снова слежу за двумя хромовниками. Мужчина дышит тяжело, а смотрит дико точно загнанный зверь. Он уже не сражается с Гиром, а быстро отступает, стараясь держаться в недосягаемости его оружия, а потом и вовсе бросается прочь в темноту ночи за порогом таверны. Но не успевает. Воздух протяжно свистнул, и храмовника, что не успел добежать до порога, бросает вперед ударом воткнувшегося в спину топора. Он вцепился руками в дверной косяк, пытаясь удержаться на ногах, но колени подломились, и мужчина сполз вниз, оставляя на дереве следы от ногтей. Наступила тишина, через которую, как через плотное покрывало, проступили вдруг другие звуки и запахи. Я снова начала ощущать мерзкую гарь, что исходила от обгорелого трупа возле стойки. Тяжелый запах крови, от которого во рту вдруг собрался горький комок слюны, запах и ощущение собственного пота, из-за которого к телу прилипла не только нательная рубаха, но и обычная, и, кажется, даже стегло. «Все целы!» — хриплый голос перекрывает тонкое завывание двух женщин под столом. И я, вздрогнув, оборачиваюсь, снова сталкиваясь взглядом с островитянином. «Да», — собственный голос кажется мне чужим. Я давлюсь воздухом, чувствуя, как по телу пробегает омерзительно-тошнотворная дрожь, и повторяю, чтобы убедить в этом саму себя. «Да». «Точно? У тебя кровь тут...» Харакаш касается области над своим глазом, и я, машинально повторив его жест, непонимающе смотрю на свои пальцы. «Это не моя». Я ищу взглядом щитника без щита, но первым вижу тело с разможженной головой. Делаю полшага назад, пытаясь отвести взгляд, и натыкаюсь на того, что был заколот мною в грудь. «Не моя», — повторяю я шепотом, сжимая до боли в пальцах рукоять меча. Жало отвечает мне импульсом тепла, что кажется невероятно привычным и естественным. «Хорошо, Эва». Я, наконец, нахожу в себе силы оторваться от трупов и смотрю на мастера меча. «Ты молодец». Он подходит ближе и аккуратно похлопывает меня по закованному в броню плечу. Кивнув, я смотрю, как островитянин проходит мимо. Как наклоняется над лежащим ничком телом, потом удовлетворенно хмыкает и вытаскивает топор из его спины, как оттирает его лезвие об одежду трупа и убирает за пояс. «Надо помочь тавернщику и его семье, а потом осмотреть их вещи». Гир оказался рядом со мной слишком внезапно, и я дернулась в сторону. Хромовник вгляделся в мои глаза, потом покачал головой. «Ты хотела, чтобы мы их остановили. Мы это сделали». «Помоги Карлу и его семье, а я гляну, остался ли кто живой». Слишком много стало вопросов, чтобы оставить их без ответа. Я снова кивнула и, развернувшись на пятках, дошла до того стола, из-под которого слышался тоненький плач, стараясь не опускать глаза вниз, на тела. Остановившись возле прячущихся под столом, я опустилась на одно колено и заглянула под столешницу. Схлип словно срезала. Две пары испуганных, покрасневших от слёз глаз, уставились на меня. Жена и дочь Карла молча вцепились в плечи друг друга, да так, что побелели костяшки пальцев. «Всё закончилось. Выходите. Вам ничего не угрожает». Я старалась говорить уверенно, но чувствовала, что голос дрожит помимо воли. Они даже не кивнули, продолжая молча смотреть на меня. «Я посмотрю, что с Карлом». Снова обратилась к ним я, и женщина, вздрогнув, слабо кивнула. Встав и подойдя к лежащему на полу без движений тавернщику, я с облегчением увидела, что он дышит. Опустившись на колено возле него и осмотрев на я не нашла колотых ран. Но на его голове была кровоточащая ссадина, а лицо мужчины выглядело как один сплошной синяк. Перейдя на второе зрение, я еще раз внимательно осмотрела лежащего передо мной Карла, усилием воли погружаясь под верхние потоки ата и всматриваясь в тонкие полупрозрачные контуры костей и органов. «Он вроде бы в порядке», — произнесла я неуверенно. В области ребер несколько трещин пересекали кости, но все они остались на месте. А по состоянию внутренних органов я могла сказать только то, что они были и что в них не было дыр, как когда-то в легком Эмила. «Мой сын!» Раздалось совсем рядом. Я подняла голову на опустившуюся рядом на пол женщину, что неуверенно протянула пальцы к моему локтю. «Прошу, помогите! Они так сильно его били! Они...» «Я посмотрю!» — слова срываются сами собой. «Я не могу сказать этой женщине, что только посмотреть и могу!» Переместившись скрючившемуся в позе эмбриона пареньку, я старательно вглядываюсь в него... И едва сдерживаю тяжелый вздох. «Нужно позвать Гира. Может, вместе мы сможем больше?» Словно отвечая на мои слова, звучит голос храмовника. «Тут один еще жив. Островитянин, у тебя язык остался?» «Нет». Харакаш сидит на лавке по другую сторону зала. «Если этот живой, то стоит узнать у него, какой дурман травы обожралась храмовая братья, и что все это вообще значит». «Гир, мне нужна твоя помощь!» Я вклиниваюсь в их диалог, и мужчины оборачиваются на меня. Харакаш молча встает и подходит к Гиру, смотрит вниз на лежащее тело, потом переводит взгляд на меня. Он сдохнет через сотни ударов сердца. Или раньше. «Сначала вопросы, потом уже помощь. Попробуй справиться пока сама». Я несколько раз мелко кивнула и снова опустила взгляд на лежащего у моих ног паренька. Даже моего профанского понимания устройства человеческого тела хватает, чтобы понять, что тут плохо всё. Неровные удары сердца, обширные пятна вокруг печени и такие же вокруг почек. Лёгкие едва трепещут, хотя вокруг них я не вижу ничего, что могло бы мешать нормальному дыханию. Но хуже всего было то, что и в мозге паренька я видела те же, пока небольшие, но медленно расплывающиеся мутные облачка. Кровоизлияние. Пронеслось в голове. Я ощутила нарастающую нервозность и больно прикусила сама себе щеку изнутри. «Я ничего не могу сделать. Ничего! Тут нужен целитель, такой же, как магистр Ирвин. А я что? Я не целитель, я...» Сжав зубы еще сильнее, я почувствовала, как рот наполняется кровью. И пришли те чувства, которых я ждала, но уже не боялась. «Убийца». «Я должна убивать, чтобы выжить. Я не могу спасти всех, как бы не хотела. Мне нужно делать то, к чему я способнее, оставив исцеление и утешение для таких людей, как магистр Ирвин», — с горечью подумала я. Проглотив скопившееся во рту железо, я подняла взгляд на женщину, что осталось возле своего бессознательного мужа. «Мне жаль. Здесь нужен настоящий целитель. Я ничем не могу ему помочь». Отвернувшись, я встала, не обращая внимания на вновь усилившиеся за моей спиной всхлипы на два голоса и подошла к своим спутникам. Горло сжимало обидой и злостью, что искала выход. Даже вид лежащего в луже собственной крови мужчины, пытающегося зажать рану на животе рукой, нисколько не остудил этих чувств, а лишь наоборот. Заметив мое приближение, раненый чуть шевельнулся в тщетной попытке отползти в сторону, но сил у него на это не хватило. Лишь усилился поток темно-алой крови, пробивающейся сквозь пальцы. Я... я не знал. Мы были уверены. Ради был уверен. Узнали что-нибудь полезное? Я смотрела в бледное, покрытое бисеринками пота лицо, то ли пытаясь почувствовать в себе сострадание к нему, то ли испытывая удовольствие от его боли. Немного, но это лучше, чем ничего. Ради — это их главарь. Наверняка знал больше, но его догнал топор, а мертвые не говорят. Герни довольно покосился на Харакаша. Тот в ответ лишь повел бровью, мол, чего ты хочешь от меня? Может, их вещи скажут больше? Понадеялась я и кивнула в сторону лежащего на полу мужчины. Он скривился в гримасе ужаса, открыл было рот что-то сказать, но топор островитянина вновь оказался быстрее. В один короткий удар мастер меча перерубил ему горло, и, глядя мне в лицо, медленно вытер лезвие об штанину бывшего храмовника. «Мне... мне надо выйти на воздух». Вновь ощутив блуждающее от желудка до рта тошнотворный ком, я развернулась и быстрым шагом вышла из пропитанной гарью и кровью таверны, переступив через труп того, кого звали Ради. Оказавшись на улице, я, сбежав с крыльца, стянула с головы шлем вместе с подшлемником, опускаясь на колени в ближайший сугроб, бросила его рядом с собой и, зачерпнув полной горсти снега, прижала ладони к лицу. Хотелось одновременно кричать в полный голос и смеяться, плакать и разбивать все, что попадется под руку. Резкая боль в голове заставила меня зачерпнуть новую порцию снега и опять нырнуть в нее лицом. Когда с крыльца раздались нарочито громкие шаги, я ни мгновения не сомневалась, что это Харакаш пришел меня проверить. Но деликатное покашливание заставило меня поднять голову. «Островитянин попросил меня поговорить с тобой». Гер тоже снял шлем, подставив взмокшую голову прохладному ветерку и мелким снежинкам, что снова начали сыпаться с неба. «Попросил? Тебя?» Я позволила себе усмехнуться, и хромовник повел плечами, чуть дернув уголками губ. Ладно, соглашусь. Это было больше похоже на приказ. Вздохнув, я развернулась, плюхаясь в снег задом. Благо, стёганные штаны позволяли сидеть так некоторое время без опасения отморозить себе всё, что можно. Меня не тошнит. Истерик не будет. Только парня жаль. Ему разбили всё внутри и в голове тоже. Я ничего не могу сделать слишком... Я проглотила рвущееся с губ слова «тупая». Но Гир, кивнув, кажется, отлично меня понял. Неопытная. Корин тоже был воином. Конечно, в летописях есть несколько упоминаний о том, что он исцелял раны. Но есть большая разница между тем, чтобы залечить глазницу с выбитым глазом, или даже дыру в брюхе, и тем, чтобы суметь вылечить голову. Не кори себя. Может быть, когда это все закончится, ты вернешься в алую крепость, и магистр научит тебя всему, что знает сам. Я подняла взгляд на Гира. Его поддержка была внезапная, слова на удивление полны верой в будущее. Я не стала его разубеждать. Говорить о том, что магистр Ирвин не собирается надолго задерживаться в этом мире. Просто кивнула с благодарностью. «Но я не по этой причине пришел», — продолжил указующий. «Харакаша беспокоит изменения, которые с тобой происходят, и я соглашусь с ним». Пусть островитянин не может видеть твою ато, но он, очевидно, очень хорошо знал тебя прежнюю. А я вижу, что твоя ата меняется с невероятной скоростью. С каждым днем она уплотняется, одевая тебя словно в броню. Это нормально для воина-храмовника, но для этого нужно много времени и много опыта, в том числе и боевого. Твоя песня ярости была... Гир на мгновение прикрыл глаза, потом глянул на меня, и я замерла, будто пришпиленная к холодной земле его взглядом. «Совершенной». Она была совершенно, чиста и сильна. «Это плохо?» Облизнув миг пересохшие губы, я все же отвела взгляд, не готовая выдерживать пронизывающий взгляд зеленых глаз, что в темноте светились, как у дикого зверя. «И нет, и да». Та Эвелин, которую я встретил в первый раз во время служения, не смогла бы создать песни ярости такой. Ее ата была огромна, накрывала точно облако задолго до того, как сама Эвелин появлялась в пределах зрения. Но это облако было рыхлым, податливым и бурлило при каждой более-менее явной эмоции. Защитница веры, что закрывала сегодня мою спину, вдруг стала в один момент холодна и спокойна. Удары ее руки были тверды. А юата, что уплотнялась всё это время, сегодня превратилась во второй доспех, о который разрушился щит. Твой противник именно тогда засомневался в словах своего командира и подставился. Верно? Голос хромовника был спокоен, но я снова ощутила его эмоции, что говорило лишь о том, что гир или не скрывал их, или они были настолько сильны, что прорвались наружу. Смятение, радость, удивление, подозрение. Указующий тем временем продолжил. «Между нашей первой встречей и сегодняшним днем прошло сколько? Три дня? И за три дня, уж прости, мягкая принцесса, пусть и с огромной силой и отличными наставниками, превращается в рыцаря-храмовника, убивает других храмовников и без усилий разрушает собственной ата, щиты веры». Я молчу, смотря под ноги Гиру, не зная, что сказать на такую констатацию факта. «Ты видишь сны?» — вдруг спрашивает он. И я, не ожидая этого вопроса, вскидываю на него взгляд. Что ему ответить? Что я встречаюсь во сне с божествами? Иногда. Чаще всего это просто глубокий крепкий сон. Несколько раз снились кошмары, но последний раз это было еще до нашей встречи. «А сегодня ночью, когда ты спала, ты видела сны?» Гера опускается рядом со мной на одно колено, вглядываясь в мое лицо. Ты меняешься после каждой ночи. Я заметила это в конюшне, когда ты начала искать чародея. Слишком большая разница в пульсации Ата, по сравнению с прошлым разом. Так что тебе снилось? Я нахмурилась, закрыла глаза, пытаясь вспомнить. Ничего, кажется. Просто темнота. Просто... Висок вдруг снова уколола боль, вынуждая меня прижать укрытые металлом пальцы к голове. И боль отступила так же резко, как и пришла, и забрала с собой темноту сна, оставив воспоминания. «Что ты видишь во сне?» – раздался снова требовательный голос хромовника, заставивший меня резко открыть глаза. Гир отшатнулся, как от огня, роняя шлем в снег. Упав на спину и приподнявшись на локтях, он чуть отполз в сторону, не отрываясь взглядом от моего лица – Я вижу срывающиеся с неба огненные глыбы. Я вижу голодную пасть, переламывающую людей одного за другим, и реки крови, текущие из нее. Я вижу знамена, что несут идущие за мной на смерть. Я вижу... Мой звенящий голос, вспарывающий ночную тишину, замолкает. Я останавливаюсь, потому что в этот момент человек, из-за плеча которого я смотрела на мир в своем сне, обернулся и прижал пальцы к губам, призывая меня промолчать. У этого человека одно на двоих лицо, и я вдруг понимаю все, что происходило со мной, и что я не понимала до этого. Человек кивает мне одобрительно, и воспоминание медленно гаснет, погружаясь в недра моей памяти. Я вижу короткий, но очень трудный путь, который должна пройти. Медленно моргнув, заканчиваю я и вздыхаю. Указующий молчит. На его лице печать священного ужаса и восторга. С крыльца раздается шорох, и я бросаю туда короткий взгляд. Островитянин, прислонившись плечом к косяку, смотрит на меня с таким сочувствием, словно ему не нужны никакие объяснения. Поймав мой взгляд, он спускается по ступенькам и протягивает мне руку. «Если ты отморозишь свой сиятельный зад, моя настойка не сможет его вылечить». И тогда твоя личная служанка отгрызёт мне голову, причём наперёд твоего отца. Я принимаю его руку и улыбаюсь, чувствую, как одной простой фразой Каракаш ухитрился и свою заботу выразить, и напомнить мне о доме и людях, что ждут моего возвращения. Мастер меча вздергивает меня на ноги. «Там всё ещё трупы и плохо пахнет», тихо напоминает он мне, и я киваю. «Я знаю, я справлюсь. Спасибо, друг». Я успеваю заметить спрятанную в повороте головы улыбку и оборачиваюсь к еще лежащему на снегу храмовнику, пока Харакаш поднимает и очищает снегом от чужой крови лицевую пластину моего шлема. «Гир, идем. Надо быстро перетряхнуть вещи этих ублюдков. Заодно расскажешь мне, что узнал от этого раненого. И посмотри на мальчишку, прошу. Может быть, все же есть надежда?» Храмовник заторможенно кивнул. Встал, забыв отряхнуться, и, подобрав свой шлем, медленно поднялся по лестнице, скрываясь внутри таверны. Мы с островитянином проводили его взглядами, а потом Харакаша обернулся ко мне. «Есть еще одно дело, которое я хочу сделать. Сейчас заходим в таверну. Я отправляю Гира в комнату этих безумцев, а мы с тобой идем на кухню. Перчатку с левой руки сними. Все вопросы потом». Мастер Меча ещё раз окинул меня внимательным взглядом и в чём-то удостоверившись, кивнул сам себе. «Ладно», — не стало спорить я. «Зачем? И так всё узнаю и увижу». Кроме того, хотелось как можно быстрее разобраться с делами в таверне и отправиться по следам чародея. Когда мы вернулись в зал, храмовник уже склонился над мальчиком, вводя рукой над его головой. «Стоило мне только подойти, положив шлем на стол» как он тут же выпрямился и, видя мой вопросительный взгляд, покачал головой и отошел к лежащему на полу Карлу. «Гир, сходи в комнаты. Мы тут пока проверим тела, а ты посмотри, может, сразу найдешь что-то из этих ваших штучек, что еще как-то прояснят все случившееся». Харакаш, ощупывающий моего второго соперника, махнул, не глядя рукой, куда-то в сторону лестницы, и я снова обернулась на Гира. Тот, отвлекшись от бессознательного довернщика, глянул вопросительно на меня, и мне осталось только пожать плечами. «Хорошо». Встав хромовник, посмотрел снизу вверх на сидящую возле мужа женщину. «Твой муж будет в порядке. Я напишу список трав, многие из них наверняка используются тобой в готовке. Они снимут боль и позволят Карлу быстрее поправиться. Думаю, он скоро придет в себя». «Когда это произойдет, скажите. Его надо будет перенести в более приятное место». «А Луи? Что делать с Луи?» Сидящая возле матери девушка вскинула на хромовника глаза и тут же, испугавшись собственной дерзости, опустила их. «Молиться. Пусть твой отец решает, что делать с ним. Можете погрузить на телегу и поехать в нашу крепость. Целители помогут, если он доедет, а шансы на это невелики». Услышав честный и прямой ответ Гира, девушка опустила голову еще ниже. Хромовник, глянув на меня еще раз, быстрым шагом ушел на второй этаж. «Разве можно оставлять их так? Я уже было сделала шаг в их сторону, как совсем другой голос. Голос человека, о котором я не вспоминала уже достаточно давно, всплыл в моей памяти. «Не всякую боль стоит приглушать», — вспомнились мне слова Камтура. Что он тогда имел в виду? Почему он не хотел ускорить процесс душевного исцеления у той женщины? И должна ли я сделать это для них? «Эва, пойдем», — негромко позвал меня островитянин, уже стоящий на пороге кухни. И я отступила, медленно и как могла тихо. «Если я начинаю сомневаться, значит, что-то чувствую, но пока не понимаю. Значит, нужно оставить все так, как есть, иначе я наломаю дров и буду потом разбираться с последствиями». А оно мне ни к чему. На кухне валялись еще два тела. Одно возле нераскрытого ставнями окна, ничком в луже крови. Второе почти что на пороге. Через него пришлось переступить, чтобы войти внутрь. Харакаш уже звенел посудой, что-то ища в шкафах. И, наконец, удовлетворенно хмыкнув, поставил на стол глиняный кувшин с узким горлом. э мы будем пить?» — неуверенно предположила я. Но островитянин махнул рукой и отвернулся от меня к очагу, подбросив туда пару полешек, взятых из дровницы под столом, и пошарудив кочергой. «Нет, беда морей, мы не будем пить. Ну разве только чуть-чуть? Но не эту дрянь. Это дрянь для другого. Перчатку сняла?» Я послушно заскрепила ремешками наруча, сняв сначала его, а потом и перчатку. «Сняла». «Хорошо». Мастер меча повернулся ко мне, и я увидела в его руке один из его ножей. Он подержал нож над ладонью, довольно кивнул и снова развернулся к столу. Взявшись зубами за пробку, откупорил бутылку, принюхался к горлышку и, фыркнув, щедро плеснул жидкостью на лезвие, тщательно полив его с обеих сторон, после чего, зажав нож между средним и указательным пальцем, плеснул на левую ладонь. В воздухе резко запахло самой что ни на есть и настоящей водкой. Закончив с этим, он повернулся ко мне. «Я не буду задавать тебе вопросы, потому что думаю, то, через что ты проходишь, ты и сама не до конца понимаешь. Я слышал и видел достаточно, чтобы понять, как нелегко тебе приходится. Дальше будет только труднее, я знаю. Ведь я и весь мой народ проходили через подобное, через принятие второй сути, что живет внутри нас». «Здесь, на этой земле, ты вынуждена жить с грузом чужих обязанностей, но это когда-нибудь закончится, и тогда ты сможешь вздохнуть свободно. Увидеть мир за пределами этого уголка. Увидеть людей, которые смогут тебя понять. Которым будет все равно, сколько у тебя титулов, и то, что ты носишь штаны вместо платья». В голосе Харакаша послышалось веселье, и я улыбнулась ему в ответ. Лезвие ножа сверкнуло, ловя свет Островитянин сделал неглубокий надрез на своей ладони и протянул мне нож. «Я Харакаш из рода поющих морей. Харакаш Санктилс Йос. Предлагаю тебе имя своего рода. Будь мне не только другом, но и...» Островитянин сделал паузу, напряженно глядя мне в лицо. «Я же замерла в ужасе, покрываясь ледяным потом». «Нет-нет, этого не может быть!» «Не может, я отказываюсь, это просто бред!» «Сестрой», — закончил он, а после крепко сжал губы, пытаясь удержать серьезное выражение лица. «Да ты!» — я, наконец осознав, что этот лысый черт сказал, смогла вдохнуть и даже выдохнуть, острее всего на свете желая крепко-крепко обнять этого засранца. Получилось только вцепиться в угол стола пальцами, чувствуя предательскую слабость в ногах от схлынувшего напряжения. Так я и стояла, хватая воздух у ртом и глядя на согнувшегося от хохота островитянина. «Я не мог удержаться, прости. Твое лицо... это... просто... это...» Харакаша писал разрезанной ладонью круг в воздухе, а... а после вытер с лица тыльной стороной ладони выступившие слезы. «Уф, ну так что, ваше высочество, вы станете моей... сестрой?» Он скорчил серьезное лицо и пошевелил бровями так забавно, что я, не удержавшись, хихикнула. «Если мне на правах младшей сестры будет дозволено отвесить тебе подзатыльник за такую гадкую шутку, то...» «Да». Я посерьезнела к последнему слову и взяла из руки мастера меча нож. «Мне надо сказать что-то особенное?» Островитянин на миг задумался, потом кивнул. «Скажи, я, Эва, беру себе имя рода поющих морям и смешиваю свою кровь с кровью туманного, вступая в его народ с этого мига и на все времена». Островитянин плеснул из бутылки на мою раскрытую ладонь. «Я, Эва, беру себе имя рода поющих морям, смешиваю свою кровь с кровью туманного, вступая в его народ с этого мига и на все времена». Поморщившись, я сделала неглубокий надрез и протянула Харакашу свою руку. «Род приветствует новую дочь. Живи с честью, умри со славой, и пусть море поет тебе о далеких берегах». Когда мастер меча накрыл мою ладонь своей, крепко сжав, отчего ранку тут же защипала, а кровь закапала сильнее, я ожидала чего-то. Может быть, какого-то знака или непривычного ощущения, но, к моему удивлению и разочарованию, ничего не случилось. Однако островитянин не выглядел разочарованным. Подержав мою руку секунду, он отпустил ее, снова плеснул мне на ранку из бутылки, потом себе. «Все?» На всякий случай уточнила я. Все, сестрица, кивнул Островитянин. Не беспокойся. Называть так тебя я, если и стану, то только тогда, когда никто этого не сможет услышать. Я, возможно, и склонен к дурным шуткам, но не глупец. Кромное побратимство с туманным не всегда может быть одобрено, а ты как никак защитница веры, да еще и принцесса. А отцу знать нужно? Пустила взгляд на свою ладонь и увидела, как пореза начал затягиваться как в ускоренной съемке заполнявшая его кровь вдруг спеклась, сморщилась коркой, и медленно, едва заметно глазу, края начали стягиваться друг к другу. Так и не услышав ответ на этот вопрос, я снова посмотрела на своего названного брата. Он хмурился, глядя куда-то поверх моей головы, и раздумывал над ответом. «Наверное, не нужно, раз мы оба не можем сразу решиться на это», ответила я сама себе, и харакашки кивнул. «Ты не по годам мудра, сестрица», Не применул подколоть меня, он и вздохнул. «Рудольф мне друг, но он неотделим от этой земли, и вряд ли легко тебя отпустит. Под его контролем и опекой ты прорастешь тут корнями и будешь всю жизнь жалеть об упущенном ветре». «Думаешь, что с твоей кровью мне будет легче покинуть Андарию?» Я скептически нахмурила лоб, но тут же одернула себя. То, что никаких светло-шумовых спецэффектов при принятии в семью не было, не означает, что это всего лишь слова. Пора бы мне это запомнить. Думаю, что если ты будешь знать о том, что тебе есть куда отправиться, то это станет уже не шагом в неизвестность, а всего лишь поездкой в гости к дальним родственникам. Островитянин пожал плечами, и я не могла не согласиться с разумностью его слов. Однако я не понимала, почему он выбрал именно это время для проведения подобного ритуала. Может быть, я что-то упускаю? Не обратила внимания на какие-то события или просто не знаю о том, что они были важны для Харакаша. Впрочем, а какая разница? Так, с делами мы закончили, так что теперь давай вытащим этих парней отсюда в общий зал. А на улицу уже мы с Гиром их потом стаскаем. Готово? Я опустила глаза, только сейчас вспомнив, что под ногами лежат два мертвых человека. Вокруг кровь и трупы, а мы братаемся и веселимся. Видела бы меня мама. «Чтоб она сказала?» «Молодец, доченька, быстро приноровилась. Надеюсь, что когда она окажется тут, то узнает о моих делах только из сложенных обо мне легенд. А лучше бы, чтоб не узнала вовсе». Натянув перчатку, я с помощью харакаша закрепила поверх нее наруч, и мы приступили к делу. Пока мы перетаскивали первое тело, я пыталась выстроить в голове цепочку произошедшего на кухне. Получалось так, что островитянин влез в окно, скорее всего, перед этим самостоятельно открыв ставни, после чего перерезал горло ближайшему к себе противнику, потом каким-то образом поджег второго и зарубил топором третьего. «Как получился человек-факел?» — я решила не тянуть кота за хвост и спросить напрямую. Хракаш на мгновение задумался — А потом, сообразив о чём, я махнул рукой, переворачивая второй труп на кухне и хватая его чуть выше локтей. Я тут же подхватила тело за ноги, и мы снова начали двигаться к выходу с кухни. Перевернул на него сковородку с топлёным жиром, а потом пнул в очаг. «Ага», — протянула я, опуская взгляд на третьего противника, которого мы вытащили в общий зал. «А этого? А этот оказался самый умный». Вместо того, чтобы тащить свою железяку с пояса, схватился за кухонный нож и сковороду. Успел дать мне по голове и чуть не нашинковал ножом на ленты. «Но, как говорится, лучше-то пора нет...» «Ничего», — завершил мысль Харакаш и я хмыкнула. «Хозяйка, на кухне свободна!» Мастер меча обернулся к женщине, все так же сидевшей возле успевшего прийти в себя Карла. Помолчал мгновение, потом продолжил чуть мягче. «Приберитесь там с дочерью, а я пока помогу Карлу встать». Женщина беспомощно глянула на своего мужа, но тот едва заметно кивнул, и она, встав и взяв дочь за руку, увела ее за собой. Взгляд Карла скользнул по нам и устремился к лежащему на полу сыну. «Он жив?» «Жив, но пока лучше его не трогать. Спустится Гир и скажет, что делать с твоим сыном». Каракаш наклонился к тавернщику, закинул его руки себе за шею, помог встать на ноги и довел до лавки за столом, оперев Карла спиной на край столешницы. «Что с этими?» — Карл не договорил, скривившись и коснувшись своего бока. «Мертвы», — коротко ответила я. На лице тавернщика появилось мрачное удовлетворение. «Карл», — островитянин снова привлек его внимание, — «скажи». «Эти выродки, они что-то обсуждали? Может, ты слышал что-то?» «До того, как меня начали бить за якобы предательство покойного герцога, я только понял, что они ищут могущественную ведьму. А еще то, что их главарю поручил это задание кто-то из Ордена, и ради этого они откололись от основной армии». Мы с Харакашем переглянулись. «От какой основной армии? От армии мятежников?» Стефан вроде бы никакой армии не собирал, просто сидит у себя в замке и, возможно, посылает периодически небольшие отряды грабить местное население. «Эвелин!» — громкий окрик со второго этажа, да еще и по имени, окончательно закрепил в моей голове ощущение надвигающегося крындеца. Гир буквально слетел по ступеням, держа в руках какие-то бумаги, и бросился к нам. «Где чародей? Ты видишь, где он сейчас?» Забыв про всякую осторожность и опасения, хромовник вцепился руками мне в плечи и встряхнул так, что я лязгнула зубами. Эй, убери от нее руки! Островитянин попытался вклиниться между мной и Гиром, но я его остановила. Сейчас посмотрю Гир, что случилось. Смотри, смотри быстрее! Мой вопрос он оставил без ответа, и глядя в его взволнованное лицо, я решила не давить. Закрыв глаза, я дернула плечами, разворачиваясь в ту сторону, откуда чувствовала небольшое мерцание украденной чародеем ата. Он там же, где и был в прошлый раз. Кажется, движется в левую сторону чуть быстрее, чем обычно. Руки на моих плечах разжались, а Гир издал сдавленный стон. Открыв глаза и крутанувшись на пятках, я снова повернулась к нему лицом, чтобы увидеть, как хромовник кидает на стол принесенные им бумаги. Это оказалась небольшая карта, письмо и короткая записка. Все на храмовом наречии. Пока Харакаш смотрел на карту, пытаясь понять, что так взбудоражило указующего, я взяла письмо вместе с запиской и, начав с письма, прочитала вслух. Отличить ведьму-еретичку от других людей легко. Она украла у наших легковерных братьев много ата и постоянно подпитывается как от храмовников, так и от простых людей почувствовать ее присутствие также просто из-за этой украденной ата. Она велика и неконтролируема, словно туман, ползет впереди этой девки. Сама ведьма не опасна тому, кто крепок верой, ибо ее фокусы лишь жалки лепит по сравнению с божественным даром, а с мечом она обращается неуверенно и опытным воинам не угроза. Возле нее всегда молодой мужчина, стражник из замка. Он не опасен, но предан ведьме. Если не получится вразумить убейте. Также в ее пособниках ходит пригретая нашим королем отродье туманного. Он сильный воин, а от наших сил его защищает порченная падшим богом кровь. Будьте осторожны с ним и постарайтесь убить в первую очередь, тогда ведьма останется без защиты. Девка податлива к чужим чарам, так что чародей приведет ее прямо к вам в руки. Когда защитница будет мертва и наверца убейте, Он связан договором, сопротивляться не сможет. Убейте всех свидетелей или помощников, ибо помощь злу не должна остаться безнаказанной. Место встречи указано на карте. Ждите чародея в таверне «Гусь и свинья» на 28-й день третьего зимнего месяца. Меч защитника оберните в два слоя вощеной кожи. Привезите к временному лагерю и отдайте командующему. Он будет ждать ваш отряд. «Да хранит вас Пресвятая Дева. Вы творите благое дело и будете вознаграждены». Я подняла взгляд от письма на своих спутников. Взгляд островитянина Металлмолния, сам он едва сдерживался от ругательств. «Он нас провёл! Он нас всех провёл!» Гер ударил кулаком по столу, зарычав, как запертый в клетку зверь. «Подписи есть?» — мрачно поинтересовался Харакаш. Нет, но может в записке? Сейчас, бросив письмо на стол, я развернула смятый клочок бумаги. Чародей прислал метку, все идет по плану. Ведьма ему доверяет, и они едут в оговоренное место. Будьте готовы. Подписи нет. Какой сегодня день? Двадцать седьмой. Тихо подсказал Карл, сидевший все это время тише мыши. Значит, чародей им соврал. Они ждали меня, тебя и Альвина, и не сегодня, а только завтра, и в сопровождении чародея. Кто-то весьма точно описал им то, как меня можно узнать в любой маскировке, но не знал, что внешне моя ата изменилась и что со мной поедет не Альвина Гир. Значит, этот кто-то видел меня последний раз только в Алой крепости. В итоге они увидели не ведьму, воина и островитянина, а островитянина и двух рыцарей-храмовников, да еще и на сутки раньше. Не узнали нас и обрадовались, что мы уезжаем и не будем мешать их делам. А потом мы вернулись и... Стой, если все так, то получается, что чародей... Да, он показывает нам дорогу. Я закусила губу, смотря на своих спутников. Они молчали несколько ударов сердца. Харакаш задумчиво смотрел на карту, Гир, хмурясь, смотрел на меня. Карл аккуратно перебрался на другой конец лавки, делая вид, что ничего не видит и не слышит. Впрочем, никто из нас, видимо, не считал нашу беседу чем-то сверхсекретным. «Но зачем ему это?» – наконец спросил Гир, садясь на лавку и растирая пальцами лоб. «Ему нужна помощь», – тихо ответила я. И, наткнувшись на непонимающий взгляд двух мужчин, пояснила в деревне, перед тем, как украсть силы у Эмила и оглушить нас, он просил меня отпустить его и говорил, что у него мало времени. Вспомните, как он выглядел. И вспомните, что я говорила про чувства Доры. Они пытали его, заставляли делать то, что он делать не хотел. В письме написано, что чародей связан каким-то договором, который даже не дает ему защитить себя. И я уверена, что этот договор ему не нравится». Он бы уже давно мог потратить все силы, которые взял у Эмила, но продолжает беречь их, пользуясь заемными. «Гир, а что ты смотрел на карте в конюшне?» Хракаш подтянул к себе брошенный на стол кусок пергамента, как-то по-новому на него посмотрев. «Искал дорогу, по которой может идти наш беглец. Он не пойдет по заснеженным полям, это не в его силах». «И даже не всеми дорогами он сейчас смог бы пройти», — ответил Гир, — и, придвинувшись на лавке к островитянину, тоже уставился в карту. Потом, как-то порывисто вздохнув, указал пальцем на какое-то место, потом еще раз и еще, проведя в конце длинную черту и стукнув по карте. «Так, я иду собирать коней. Ты быстро заканчиваешь дела тут и в конюшню. Мы можем успеть! Эва, со мной!» Харакаша подбросила, словно пружиной с места. Он схватил карту со стола и этой же рукой подцепил мой шлем. Другой вцепился в мой локоть и потащил меня к выходу, как на буксире. Мне пришлось сразу перейти на бег, чтобы не упасть по дороге. Перепрыгнуть через труп, все еще лежащий на пороге таверны. Скакнуть с верхней ступеньки вниз, благо островитянин тут чуть притормозил, дав мне опору. И, наконец, пробежавшись, остановиться, переводя дыхание. В конюшне мой локоть наконец-то отпустили. «Ах, уф, что?» «Что происходит?» От такой внезапной пробежки по холоду в горле скопился неприятный мокрый комок, который я, не стесняясь, выплюнула на деревянный настил конюшни, радуясь тому, что дышать стало чуть проще. Лишь каким-то чудом уловив движение рук, я успела поймать брошенный в меня мой собственный шлем, поспешив надеть его на голову. «А происходит то, что наша армия идет по Герцогскому замку через неширокую низину, с двух сторон закрываемую горами». «Зимой она используется торговыми обозами, ветер выметает оттуда весь снег, оставляя хорошо проходимую дорогу, и развернуться, чтобы быстро уйти назад, у войска не выйдет. Седлай вторую лошадь, сначала поедем на сменных, их загнать не жаль». Повторять дважды мне не потребовалось. Я бросилась к занятому стойлу по соседству с Гарате. Все вопросы отпали. Было понятно, почему островитянин и храмовник так заторопились» временный лагерь, о котором шла речь в письме, как раз там, и мою небольшую армию ждут. Если мы не успеем их остановить, то...» Стоящая в стойле лошадь попыталась цапнуть меня за плечо, когда я торопливо протянула руку к висящему на перегородке седлу. Конечно, при всем желании кобылка не смогла прокусить наплечник, лишь резко выдохнув и шаркнув зубами о металл. Однако Гарате, что все это время недовольно похрапывал в своем стойле, видимо, щел подобное поведение личным оскорблением. Воспользовавшись тем, что я забыла привязать его не до уздок, прежде чем вернуться в таверну, он встал на дыбы, уперся копытами в несущий столб, перегнул шею через перегородку и клацнул зубами возле шеи, успевшей отпрянуть к противоположному краю стойла лошади, злобно на нее фыркнув. После такой показательной демонстрации я без труда оседлала резко присмиревшее животное, похлопав гордо задравшего голову коня по шее в благодарность. Когда мы с мастером меча в четыре руки заседлали сменного коня для Гира, он ввалился в конюшню, держа в руках небольшой мешок. «Собрал всё, что показалось важным. Надеюсь, что, вернувшись в алую крепость, я смогу найти предателей и понять, из какой комтурии были эти мерзавцы». Не задерживаясь больше ни на секунду, мы вывели коней под едва начавшее сереть небо. Харакаш прикрепил Чомбур к рожку седла, убедив меня, что рыцарские кони привычны к такому типу перемещения, а Горатей подавно обучен подобным вещам, и мы, оседлав наших сменных лошадок, отправились в путь. На разговоры времени не было, но они были не нужны. Пусть я не могла чувствовать эмоции Харакаша, Агир снова слишком хорошо себя контролировал, чего до меня долетали лишь неясные отголоски его чувств. Я знала, что все мы трое ощущаем одно и то же. Страх опоздать и увидеть еще теплые, но уже мертвые тела людей, которые были нам дороги.